— Ты, верно, с севера, сынок? — спросил он, когда кашель стал утихать. — Ездил поглядеть на бокс. «Бокс — Бокс! — фыркнул Макгайр, игра в пятнашки. Дал ему роза и уложил на пол быстрее, чем врач укладывает больного в могилу. «Бокс — Бокс! Он поперхнулся, закашлялся и продолжал, не столько адресуясь к скотоводу, сколько стремясь отвести душу. — Верный выигрыш! Нет уж, больше меня на эту удочку не поймаешь. А ведь на такую приманку клюнул бы и сам Рокфеллер. Пять против одного, что этот парень нескоро не продержится трех раундов. Вот же я на что ставил. Все вложил до последнего цента. И уже чуял запах опилок в этом ночном кабаке на 37-й улице, который я сторговал у Джима Дилани. И вдруг... Ну скажите, хоть вы телеграфный столб... Каким нужно быть обормотом, чтобы всадить свое последнее достояние в одну встречу двух остолопов? — Что верно, то верно, — сказал могучий скотовод. — Особенно, если денежки-то ухнули. — А тебе, сынок, лучше бы пойти в гостиницу. Это скверный кашель. — Легкие. — Да, нелегко их возьми, — последовал исчерпывающий ответ. «Заполучил удовольствие. Старый Филин сказал, что я протяну еще с полгода, а может и с год, если переменю аллюры, буду держать себя в узде. Вот я и хотел осесть где-нибудь и взяться за ум. Может, я потому и рискнул на пять против одного. У меня была припасена железная тысяча долларов. В случае выигрыша кафе Дилани перешло бы ко мне». И «Кто мог думать, что эту дубину уложат в первом же раунде?» «Да, не повезло тебе», — сказал Рейдлер, глядя на миниатюрную фигурку Макгайра, прислонившуюся к тележке. «А сейчас, сынок, поди ты в гостиницу и отдохни. Здесь есть менеджер и Маверик, и... «И Пятая авеню, и Олдорф Астория», — передразнил его Макгайр, — Вы что, не слышали? Я прогорел. У меня нет ничего, кроме этих штанов и одной монеты в 10 центов. Может, мне было бы полезно отправиться в Европу и совершить путешествие на собственной яхте? Эй, газету!» Он бросил 10 центов мальчишке-газетчику, схватил экспресс и, примостившись поудобнее к тележке, погрузился в отчет о своем Ватерлоо, раздутом по мере сил изобретательной прессы. Кэртис Рейдлер поглядел на свои огромные золотые часы и тронул Макгайра за плечо. «Пойдем, сынок», — сказал он. «Осталось три минуты до поезда». Сарказм, по-видимому, был у Макгайра в крови. «Вы что, видели, как я сорвал банк в железку или выиграл пари, после того, как минута назад я сказал вам, что у меня нет ни гроша? Ступайте своей дорогой, приятель!» «Ты...» «Поедешь со мной на мое ранчо и будешь жить там, пока не поправишься», — сказал скотовод. «Через полгода ты забудешь про свою хворь, малыш». Одной рукой он приподнял Макгайера и повлек его к поезду. «А чем я буду платить?» — спросил Макгаер, делая слабые попытки освободиться. «Платить?» «За что?» — удивился Рейдлер. Они озадаченно уставились друг на друга, мысли их вертелись, как шестеренки конические зубчатой передачи, у каждого вокруг своей оси в противоположных направлениях.